Глава третья с о ф и Ну что, как прошел сеанс? Этот американский психолог и правда так хорош, как о нем говорят? – допытывалась Сью. Хорош, даже лучше, чем я могла себе представить. Ну вот, а я что говорила? Нет, Сью, ты не поняла. Это был он. б о л ь ш е часа б е с ц е л ь н о блуждая по улицам Лондона и войдя наконец в свою квартиру, я все никак не могла прийти в себя. Стоило закрыть глаза, я снова смотрела ему в лицо, слышала его голос, и казалось по-настоящему сходила с ума. Не снимая пальто, я добралась до кровати и просто рухнула на нее с высоты своего роста. Алло, с о ф и ты меня слышишь? Куда ты все время пропадаешь? Кто он? Адам Вудвилл, мое н а в а ж д е н и е из прошлого. Он вернулся в Лондон. Как? Где вы встретились? Он ходит к тому же мозгоправу? Засыпала меня вопросами Сью. Он и есть мозгоправ. Теперь она куда-то пропала, видимо переваривала услышанное. В трубке повисла тишина. Обалдеть! Вот это да. Ага. А ведь ты сама меня к нему отправила. Ну, может, оно и к лучшему. Ты так долго ждала этой встречи? Выкрутилась Сью. Она и воду нашла бы чему радоваться, сказав: а что, здесь хотя бы тепло. Так уж была устроена. К тому же вам наверняка было о чем поговорить, вспомнить прошлое. Нет, Юзан, он меня даже не узнал. Сказать правду оказалось особенно трудно. Сколько раз я представляла себе эту встречу, мечтала о ней, прокручивая в голове возможные диалоги. А На деле все вышло банально и просто. Вместе со словами на волю прорвались слезы разочарования, которые я так старательно сдерживала весь вечер. Горячие дорожки заструились по щекам, и я звучно х л ю п н у л а носом. Что значит не узнал? А ты чего не помогла ему вспомнить? Прозвучало с напором. Будь на моем месте, сьюзан за небо не постояла. Вот только я никогда не отличалась смелостью. Слишком много зайчей крови. С детства посмеивались надо мной мама и старшая сестра. Робкая, р а н и м а я осторожная. В отличие от них я никогда не стремилась стать центром внимания и напоминала скорее серого мышонка. Ну, я ведь еще и по твоему сертификату пошла, потом, когда его увидела, так и не решилась сознаться в обмане. В общем, я для него теперь Сьюзан Стаффорд, и он ждет меня на прием в следующую пятницу. Вот это, мать, ты дала! заключила подруга. Ну ничего, утро вечером у д р е н е е Все спокойно о б м а з г у е м и что-нибудь обязательно придумаем. Главное, ты там держись, не расклеивайся. Ричард на моё счастье находился в командировке в Глазго на какой-то очень важной конференции. Свидание с ним в этот вечер я бы точно не выдержала. На душе и так творился полный раздрай, словно мою жизнь со всеми планами и устоями хорошенько встряхнули, перевернув с ног на голову. Но совсем избежать общения с Ричем всё-таки не удалось. Едва глаза стали слепаться, смартфон завёл знакомую мелодию. На экране высветилось фото моего жениха. Привет, мышка, еще не спишь? Час ночи. Теперь точно не сплю. В этом и был весь речь. Что касалось его комфорта и личных границ, он всячески их оберегал. Зато май нарушал с легкостью, считая, что я жду его внимания в любом состоянии и в любое время суток. Привет. Как прошла конференция? Ну, думаю, я показал себя на высоте, и совсем скоро мы будем отмечать моё повышение. Где-то на заднем фоне звенели бокалы и играла заводная мелодия. Похоже, он там не скучал без меня, а еще был не совсем трезв. Зато, наверняка, одется г о л о ч к и и пригалстуке. Для страхового агента его уровня, как любил повторять Срич, безупречный внешний вид половина успеха. Что ж, здорово. А почему таким грустным голосом? Или ты не рада за нас? Прозвучало со скрытым упреком. Когда он так говорил, я всякий р а з т е р я л а с ь Где з а к а н ч и в а е т с я он и начинаются эти самые мы? Мне всегда было интересно, задаются ли подобным вопросом в других парах. Ведь моими успехами в галерее Рич никогда не интересовался. Он вообще считал, что я хожу туда исключительно в ы г у л и в а т ь снарядные платья, но никак не работать и зарабатывать. Я рада, правда, ты большой молодец. Просто день выдался сложный. Ричард, куда ты запропастился? Разве не ты у нас герой дня? Я уже заждалась. Подобно сладкой патоке полился женский голос на заднем фоне, а м у ж е н и х поспешил проститься. Извини, мышка, коллеги, сама слышишь, без меня никак. Усмехнулся он. Увидимся завтра вечером. Целую. От одной мысли о его поцелуе мне почему-то стало не по себе. Господи, да что со мной такое? Отложив смартфон в сторону, я у т к н у л а с ь лицом в подушку. Да, Ричу мел быть нежным и страстным, и я действительно хотела полюбить этого мужчину, научиться жить настоящим. Думала, что полюбила. Выгодная партия, не переставала внушать моя мать. Отличный парень, каких поискать, вторила ей Сью. Сперва я сопротивлялась его ухаживаниям, но потом прислушалась к близким, и последний год мы действительно по-своему были счастливы. Но стоило появиться Адаму, а мне угодить в его исцеляющие объятия... Все пошло прахом. Теперь, думая о поцелуе, мне представлялись уже его губы, его горячее дыхание на моей коже и длинные фактурные пальцы, перебирающие пряди моих волос. Уйди, уйди из моей головы, оставь меня в покое. Ты ведь меня даже не вспомнил, а все это лишь пустые мечты. Новый день не радовал солнцем, а еще тем, что это был выходной, в который можно без з а з р е н и й совести. Подольше поспать или просто поваляться в кровати можно было бы, если бы не Сью со своим звонком, не свет не заря. Привет, я тут, знаешь, о чем подумала. И тебе доброе утро. Отозвалась я не в силах оторваться от подушки. Сью всегда была ранней п т а ш к о й и предельно деловой, поэтому я даже не удивилась, когда подруга бодро принялась вещать в трубку, что выкроила для меня время в своем плотном графике и жаждет встречи. в Полдень с о ф и я не часом позже, на нашем месте. Как раз между звонком Харрису и онлайн совещанием с боссом делала она параллельно какие-то пометки в своем ежедневнике, без которого никогда не выходила из дома. Проведем мозговой штурм и решим уже наконец, что делать с этим твоим мозгоправом. А с ним что-то нужно делать? Не сдержала я усмешки. Очаровать, отловить, устранить или нет лучше сразу свяжем его и ж е н и м Хватит дурачиться. Ты же понимаешь, о чем я. Разберем ситуацию, разработаем успешную стратегию. И будем действовать по намеченному плану. Стоило представить этот ее суперплан, на лицо скользнула глупая улыбка. Ты так говоришь, будто я один из твоих бизнес-проектов. Да, Софи, только ты мой самый любимый и родной проект, и я очень надеюсь увидеть тебя по-настоящему счастливой. Если прежде от ее напора мне и хотелось съязвить что-то вроде «спасибо за выделенное время, м и с т с т а ф ф о р д то теперь стало даже стыдно за подобные мысли. Какой бы сью н и была. Я знала, она искренне переживала за меня и действительно пыталась помочь, чего от родясь не делали ни мать, ни родная сестра, продолжая во главу всего ставить только свои интересы и выгоды. В итоге за последние годы сюзаны ь стала для меня настоящей семьей. Я тут подумала, может, зря я все это время подталкивала тебя к Ричу? А Адам спустя столько лет неспроста появился в твоей жизни. Ладно, посмотрим, что из этого выйдет. От одного его имени и поддержки подруги. На душе з а п о р х а л и бабочки. Спасибо, Сью. Даже не представляешь, как для меня это важно. Сразу после легкого завтрака я отправилась в свое тайное убежище, чтобы привести мысли и чувства в порядок. Дело в том, что вместе с квартирой мне досталась крошечная студия. Можно сказать, она шла в комплекте и располагалась здесь же, под самой крышей. Наличие студии и стало для меня решающим фактором при выборе жилья. Пусть на окраине города и дом давно требовал ремонта. Для меня все это было не важно, а вот возможность рисовать здесь я пошла в своего никчемного отца, как его называли мама с сестрой. К тому же отдельно за студию я ничего не доплачивала. Мне нравилось это тихое место под самой крышей, нравилось старинное круглое окно и вид, открывающийся из него на внутренний дворик, нравился запах свежей выпечки, который в утренние часы просачивался сюда через вентиляцию из крохотной пекарни на первом этаже. Я называла его секретным убежищем, местом силы, где могла хоть на время позволить себе расправить крылья и с упоением погрузиться в творчество. Еще в детстве, когда отец был жив, он хвалил мои работы. Потом была академия искусств, и преподаватели пророчившие мне светлое будущее. Вот только художницей я так и не стала. Сколько себя помню, мама всегда внушала, чтобы я и думать забыла об этом. Твой отец ушел никем, не оставив нам ни цента. Хочешь закончить также? Будь уверена, в свое время он тоже подавал большие надежды. Звучал в голове ее голос, а потом чуть тише и более ласково она обязательно добавляла: "Будь реалисткой, Софи. Ты не такая красавица, как наша Роуз, не в мою породу пошла, и твои шансы найти богатого мужа не велики. Но ты всегда была умной и старательной девочкой. Хочешь выжить в этом мире, надейся только на себя." И выбери такую профессию, которая сумеет тебя прокормить. Так я и сделала. Сама мама, к слову, никогда не работала, а сейчас была вполне счастлива с мужем номер четыре. Наша красавица Роус уехала в н и ц ц у с очередным любовником. Это все, что я знала о сестре. С каждым годом мы общались все реже, а ее красочные поздравительные открытки из разных уголков света служили скорее напоминанием, какая я на ее фоне неудачница. Но сегодня был особенный день. Все в руках спорилось. Если прежде я выбирала более сдержанные тона, то теперь потянулась к самым ярким краскам. Смешивая их на палитре, я не узнавала себя прежнюю. Внутри меня все танцевало и пело, подобно закружившейся в хороводе осенней листве. В этот раз я не думала над концепцией. Я рисовала сердцем. Закрывала глаза, представляя его теплую улыбку. И кисть сама п о р х а л а по полотну, делая свое дело. Он вернулся, и мы снова увидимся в эту пятницу. Стучало у меня в голове в т о р о удар о м о к р ы л е н н о г о сердца. Все остальное не имело никакого значения. Часы показывали ровно двенадцать, а пробка, в которой я застряла, никак не желала рассасываться. Зная нашу пунктуальную с ь ю внутренне я уже приготовилась к ее звонку и праведному гневу из трубки. Пожалуйста, пропустите. Пропыхтела, протискиваясь между раздраженными пассажирами к выходу. С таким движением я быстрее на своих двоих доберусь. Дернул же черт поехать именно этим маршрутом. Да еще на радость надеть новые туфли на высоких каблуках, хоть обычно я предпочитала более удобную обувь. Выбравшись из автобуса, первым делом вдохнула п о л н о й г р у д ь ю осенний воздух с запахом прелой листвы. На улицах Лондона в этот погожий денек было солнечно, как и у меня на душе. Так что хотелось танцевать и улыбаться прохожим. Этим я и занялась, в смысле улыбалась на бегу, пытаясь в кратчайшие сроки преодолеть два квартала на своих модных ходулях. Свернув на параллельную улицу, я оказалась приятно удивлена: здесь никакой пробки и в п о м и н е не было. Совсем рядом на перекрестке сновали черные кэбы с шашечками. Один из них как раз свернул мою сторону, и я рванула к дороге, протянув руку. В это же время заголосил смартфон, точно с Юзан. По этой бизнес-леди можно часы сверять. Внутренне усмехнулась я, выуживая его с одной сумки. Пока отвлеклась на звонок, мой тонкий каблук застрял между тротуарными плитками, и я едва не полетела чудом удержавшись на ногах. Чтобы устоять, пришлось выпрыгнуть из туфли. Да что же такое? Едва не выскочила на дорогу как о д н о н о г и й солдатик. Чёрный кеп на который я так рассчитывала проскочил мимо, зато следующий за ним серебристый Aston Martin. Неожиданно притормозил прямо возле меня. Дверь автомобиля распахнулась, я замерла в недоумении. Заложка потеряла туфлику. Раздался знакомый голос, запустив толпу обезумевших мурашек вдоль позвоночника.